После удачного завершения операции, цареги, участвовавшие в боевых действиях, были отпущены по домам. Получил отпуск и Шааран. Дюженник Каннар особо отметил его храбрость, и теперь Шааран был на месяц свободен от патрульной службы. Узнав об этом, Шааран немедленно поспешил к палатке Яавдай. Вся семья была на поле. Но новость о возвращении царегов разнеслась повсюду, и мать мгновенно отправила Явдай домой. Они встретились у входа в палатку, остановились в двух шагах друг от друга. Шааран почувствовал, как испаряется вся его храбрость и решительность. — Здравствуй! — выдавил Шааран. — Здравствуйте! — эхом откликнулась Явдай. «Я вернулся», — сказал шаран «Я думал о тебе все эти дни». Слова падали словно мимо, не касаясь ушей собеседницы. Лишь легкие кивки показывали, что его все-таки слышат. Шааран первым вошел в палатку, словно хозяин, приглашающий гостя. Напряжение становилось невыносимым, и тогда Шааран произнес те слова, что не мог выжить из себя. «Я, Авдай, я не могу жить без тебя. Я хочу, чтобы ты пришла ко мне и была моей женой. Ты согласна?» Долгие секунды в палатке висела тишина. Потом тихо упала. «Да?» Слова, так мучившие его, были больше не нужны. Шаран медленно поднял руки, и надел на тонкую девичью шею ожерелье из драгоценного голубого жемчуга. Свадьбу сыграли по всем правилам, пригласив священника и баргеда. Поднявшись на Суур-Тесек, под строгим взградом Тангера обменялись дарами. Шааран отдал гарпун, «Я буду твоей костью и защитой», в ответ получил плод Туйвана, Я буду твоей радостью и сладой. Потом отправились к Далайну. До Мегмара был еще чуть не год, и потому важные лица и большинство гостей остановились на кромке сухого орайхона, ожидая возвращения молодых. К самому Далайну пошли лишь беспечные Тиермон и две сестры-невесты, желавшие во что бы то ни стало досмотреть все до конца, господин мой ярологуй произнес шаран отпуская сладкий плод вот моя жена больше у меня нет ничего возьми ее и забудь о нас о многорукий прошептали губы яв вдай вот мой муж возьми его вечером гости выпили пять бурдюков вина и съели гору мяса. Захмелевший Турчин рассказывал, как он едва не схватил Илбеча, а Киермон, натянув на суваг новые струны, пел песни о любви. Недовый месяц прервался неожиданно, и по вине все того же Илбеча Райхон возник на востоке, где со времен безумного старика было спокойно. Получилось это как-то само собой. Днем у Явдай было много дел, ведь жена Царега незнатная дама, но и не простолюдинка. Она обязана носить нарядный талх и уметь готовить сладкую кашу, а ее руки должны быть белыми даже после возни с забородившим туйваном. Все это требует немалого искусства и изворотливости, и уж, конечно, ничему подобному не учат в семьях земледельцев. Поэтому я Авдай приходилось брать уроки у обедневших старух. Вдов царегов. Оставаясь один, Шааран отправлялся гулять. Теперь он мог ходить по всем сухим землям, кроме царского Орейхона. И однажды, потратив три часа, без малейших усилий добрался к восточному побережью, Несколько дней назад этот берег был разорен Йорол гуем и сейчас там не было ни души. Шоаран поставил Орайхон и засветло вернулся к молодой жене, не возбудив ничьего подозрения. Но уже на следующий день ему пришлось выйти на службу, потому что часть царегов отправилась на восток, прочесывать мокрые земли. Жизнь вошла в гладкое русло и покатилась вперед плавно, быстро и незаметно. Шоаран исправно нанес службу и числился на хорошем счету. Разбитые изгои почти не тревожили орайхоны, справляться с ними было нетрудно. Отбыв положенное, Шоаран спешил домой, где его ждала Явдай. Хотя она и превзошла, все науки знатных жен, но ничуть не изменилось. Она никогда не начинала разговора сама. Ответы ее были односложны. Лицо оставалось неподвижным. Лишь руки теперь были заняты. Непрерывно вывязывали кружево из тонкой соломенной нити. Шаран садился рядом, глядел на тающее в полутьме лицо. Рассказывал о себе, о своих странствиях, рассказывал правду, только правду, почти всю правду. Из-за этого «почти» в рассказах Шуарана появлялись провалы и несоответствия, превращавшие исповедь в подобие сказок Кирмона. Я в Дай не замечала несоответствий, а порой словно и вообще ничего не слышала. Лишь однажды, когда Шааран рассказывала матери, она вдруг сняла ожерелье, долго рассматривала его, перебирая жемчужины, и на лице родилось выражение удивления. Ко всем странностям Шааран быстро привык и скучал без явдай, если по службе приходилось отправляться куда-то на несколько дней. Минул мегмар со дня свадьбы прошел почти год. За год Шааран выстроил два острова. Первый во время медового месяца, второй много позже, но точно так же, если не считать, что в этом случае появился сухой участок. Два Райхона за год очень мало. Такая работа Ничуть не напоминало давние планы застроить весь Далайн. Но теперь Шаран не стремился к этому. Хотелось просто жить, любить Явдай и не мучиться ради земель, не приносящих ничего, кроме лишней крови. К тому же на его счету уже девять райхонов. Не так много было Илбечей, сделавших столько» не всем же быть ванами. Самым мощным впечатлением прошедшего года было путешествие на царский Орайхон. Хотя настоящим путешествием его было трудно назвать, дорога к царскому Орайхону требовала 4 часа хорошего хода. Правда, ступить на царский Орайхон без специального разрешения – не мог не только простой земледелец, но и царек. Столица охранялась крепко. На каждом пригорке вдоль поребрика стоял дозорный. На самом Арайхоне не было ни единого поля, нигде не стояло ни одного навеса. Под каким прячется от чужих глаз семья земледельца? Хлебная трава была выкошена прежде, чем начинало созревать. И по лужайкам, топча свежую зелень, гуляли приближенные ванна. Даже старые, раскидистые туйваны, которых было на царском Арайхоне очень много, казалось, росли не ради плодов, смолы и древесины, а для того, чтобы под ними было удобно прогуливаться. Весь Арайхон был разделен каменными стенками, преграждавшими дорогу непосвященным. За этими стенами скрывались жены царственного вана и жили самые близкие родственники. Даже близких родственников у государя насчитывалось многое множество. Они заселяли царский Ройхон, жили по Алдан-Шаварам других краев. Ни один из них не делал ничего, но все имели жен, слуг, охрану и требовали сладкой пищи, мягкой одежды и удобного жилья. Теперь Шааран понимал, почему так велики налоги в государстве и куда уходит все это богатство. Просто так Шааран не мог бы попасть к жилищу вана, но Муэртал, отправившийся на совет Адонтов, включил его в охранную дюжину. Задолго до границ царского Райхона Муэртал покинул носилки и оставил свиту, отправившись дальше пешком в сопровождении только дюжины царегов. Лишь их и пропустили в сады Бана. Это действительно были сады. Берега ручьев превращены в зеленые склоны, с которых неудобно брать воду, но где приятно сидеть, предаваясь созерцанию. Мелкие тесеги снесены, но не для того, чтобы расчистить место для навесов, а ради увеличения лужаек. Лишь несколько скал, на которых возвышались особо древние и могучие туйваны, оставались нетронуты.